Глава 7. Конец мая 1971 года. «Ты дружишь с картофельной девочкой?» Я посмотрела на девочку, стоявшую под гимнастической лесенкой на школьной площадке, Элли Буши. У нее был вздернутый нос, усыпанный веснушками, и от нее пахло клубникой. Я промолчала, Элли хвостом следовала за мной в течение всей перемены, а ее закадычная подруга Саманта все время держалась рядом. В конце концов, Саманта потеряла терпение и присоединилась к игре в классике на краю площадки. «Я спрашиваю только потому, что Трэвис видел, как вы разговаривали, когда сели в автобус сегодня утром», — продолжала Элли, прищурившись. «И потом он еще несколько раз видел, как ты говорила с ней». Меня бросило в жар. Если Элли уже знает, то новости быстро распространятся, и к концу дня все узнают мой секрет. Значит, про меня тоже начнут сочинять дразнилки. «Если я с кем-то говорю, это еще не значит, что мы друзья. Ты разговариваешь со мной, верно? Разве это означает, что мы подруги?» — спросила я, глядя сверху вниз на Элли, — которая запрокинула бледное веснушчатое лицо, обдумывая ответ. «Ты могла бы подружиться со мной. У меня много друзей». Она оценивающе посмотрела на меня, словно прикидывая мой потенциал в качестве подруги. «Жалкая девочка-хиппи. Я знала, что у меня нет шансов, но почему бы и нет?» Я представила, как мы с Элли играем на гимнастической лесенке, сидим за одним столиком на ланче, обмениваемся записками в классе. «У меня уже есть лучшая подруга — Саманта. Но почему бы тебе не стать другой лучшей подругой?» — продолжала она. Это была игра. Элли дразнила меня. Ей удалось разговорить меня, чтобы потом ловушка захлопнулась. «Но я не могу дружить с теми, кому нравится картофельная девочка. Ни сейчас, ни потом». Она покачала головой и отвернулась, словно желая этим жестом подчеркнуть свои слова. «Может быть, она на самом деле мне не нравится. Может, я только притворяюсь». Я сочиняла на ходу, надеясь, что она обернется. Мне удалось привлечь ее внимание. Она на самом деле повернулась и, прищурившись, посмотрела на меня. «Зачем тебе это нужно?» «Чтобы шпионить за ней», импровизировала я, спустившись с лесенки, «собирать информацию». «Какую информацию?» спросила Элли, недоверчиво глядя на меня. «Всякие интересные вещи, секретные вещи, сведения о картофельной девочке, которые будут известны только мне. Например, много чего есть, но ну, расскажи что-нибудь». «Ладно», сказала я, У нее есть свиньи, да? Одна свинья съела трех своих поросят, так что остались лишь хвостики. Знаешь, что с ними случилось? Дел сохранила их. Она держит их в своей комнате, в банке со спиртом. Она смотрит на них каждый день перед сном, и это первое, что она видит, когда просыпается утром. Эллер смеялась. О, боже, Тошниловка! И зачем она это делает? Я пожала плечами. «Кто знает, почему она делает то или это? Я не говорю, что понимаю ее поступки, просто есть вещи, которые я знаю, Адел, много разных вещей». «Надо об этом рассказать, саманте, сказала Элли. «А ты еще что-нибудь такое знаешь?» «Да, много. И все такое же гадкое?» «Некоторые истории гадкие, другие просто странные», — прозвенел звонок, возвещавший об окончании перемены. «Завтра расскажешь еще», — попросила она, и я улыбнулась в ответ. Вот так я поняла, что дружба с Дел может помочь мне купить дружбу с Элли и Самантой, у которых было много друзей, и я рассчитывала войти в их круг как недостающее звено в цепи. При этом мне не обязательно предавать Дел. я могу выдумывать все что угодно и рассказывать об этом другим. Буду вставлять кусочки правды здесь и там, но в основном расскажу о том, что они на самом деле хотят услышать от меня, самые грязные и очень странные подробности о жизни картофельной девочки. Когда я в тот день встретилась с Дел после школы, Ник был вместе с ней и нес за плечом ружье. Он старался не смотреть на меня. Зеленый горошек вырос и вился тонкими бледными усиками по проволочным шпалерам. От вороны по-прежнему воняло, ее перья обтрепались и засалились. Заместитель шерифа Пустынная Роза с серьезным видом поприветствовала меня Делл. «Сегодня мы идем на охоту». Я пристроилась рядом с ними, и мы стали подниматься по тропе, слушая птичий щебет, дружный посвист синиц гаечек, трель одинокого пестрого дрозда. Стояла весна, день был чудесным. Мы все немного вспотели от жаркого предвечернего солнца и быстрой ходьбы. «На кого мы охотимся?» — поинтересовалась я, нарушив тишину. «На тигров, на белок. Кто попадется?» Ник, наконец, мне улыбнулся. Дел поймала его взгляд, и он смущенно отвел глаза. «Предатели!» — прошипела Дел, но произнесла слово так быстро, что звуки слились в одно целое. С таким же успехом она могла сказать «приятели» или «податели». Никто не ответил. Сучья и прошлогодние листья на тропинке похрустывали у нас под ногами. Ник снял ружье, уперся прикладом в плечо и повел стволом из стороны в сторону в поисках цели. Мы повернулись к охотничьему домику. Ник прицелился в цокающую рыжую белку на дереве и выстрелил, но промахнулся. Белка спрыгнула вниз и убежала с сердитым стрекотом. «Вот срань!» — пробормотал Ник и вытер пот с глаз тыльной стороной ладони. «Хорошая попытка!» — сказала я ему, уже понимая, что сморозила глупость. Я искоса взглянула на Дел и увидела, как она закатила глаза. Маленькая хижина выросла прямо перед нами. Странный кособокий островок среди моря папоротников. Внутри было гораздо прохладнее, но пахло плесенью и мышами, отчего у меня запершило в горле. Дел первой поднялась по лестнице, потом последовали мы с Ником. Дел сунула в рот сразу три сигареты, несколько раз глубоко затянулась, чтобы раскурить их, и передала по одной мне и Нику. Тот положил ружье на кровать, взял замызганный журнал, и быстро пролистал его, переворачивая страницы, словно просматривал скучное деловое обозрение или что-нибудь в этом роде. Я старалась подсмотреть картинки, притворяясь безразличной, в отличие от него. Я так сосредоточилась на журнале и на нике, что даже не замечала Дел. Она держала духовое ружье старшего брата и целилась прямо мне в лоб. Потом она подошла ко мне вплотную и ткнула ружьем так, что металлическая дуло прижалась к моей коже. Я затаила дыхание. На лице Дел не шевельнулась ни одна мышца. «Какого дьявола ты делаешь?» — спросил Ник, оторвавшись от журнала. Его голос звучал скорее раздраженно, чем испуганно. «Настало время для допроса», — ответила Дэл. «Пустынная роза, о чем ты разговаривала с Элли сегодня в школе?» «Мы просто болтали», — прошептала я, и, наконец, выдохнула, а потом набрала в грудь побольше воздуху. «О чем? Ни о чем». Я рассматривала потрепанный матрас, страшась ее взгляда. «Ерунда. Такого не бывает, чтобы разговаривать ни о чем». «Правда. Ничего важного. Я даже не помню. Вроде бы она пыталась стать моей подругой или что-то вроде этого. Глупая болтовня, вот и все». Твердый и холодный ствол продолжал упираться мне в лоб. Я знала, что это духовое ружье, и выстрел не убьет меня, но будет очень больно, на лбу останется шрам. Тогда я не сомневалась, что Дел выстрелит, если я скажу что-то не так. Ты моя заместительница, ты моя подруга. Ты поклялась, что будешь предана только мне. Ее голос был таким громким и пронзительным, что у меня свело зубы. Я, наконец, посмотрела на нее и осторожно кивнула. «Скажи это. Скажи, что клянешься быть верной только мне одной. Клянусь, что буду верной только тебе одной. И ты будешь делать все, что я скажу. Да, все, что ты скажешь. Потому что я шериф этого вонючего городка. Ты шериф. И твоя лучшая подруга», — добавила Делл. Теперь ее голос звучал тише и спокойнее. «Ты — моя лучшая подруга!» «Навсегда!» — напомнила она. «Навсегда!» — пообещала я. «Ладно, вы двое!» Ник потянулся, отвел ствол ружья от моего лба и направил его в пол. «Теперь поцелуйтесь и помиритесь!» «Девочки не целуют девочек!» Дел плюнула в его сторону. «Те, кто в этой книжке, точно целуются!» — ответил Ник и указал на журнал. «Ну, по крайней мере, пожмите друг другу руки». Дел отложила ружье и протянула мне руку. Когда мы обменялись рукопожатием, ее гримаса превратилась в довольную улыбку. Потом Дел подалась вперед и поцеловала меня в середину лба, где, должно быть, осталось отметина от дула ружья. Ее губы были влажными и прохладными, дыхание напоминало жаркий ветер, неожиданно подувший из сырой пещеры. «Теперь давайте охотиться». Ник поднял с пола ружье и пристроил его на своих коленях, а потом потушил окурок сигареты в смятой банке из-под тунца. Около часа мы бродили по лесу на склоне холма, охотясь на тигров, крокодилов и прочих диких зверей. Каждый раз, когда мы слышали неизвестный звук, Дел называла какое-нибудь новое и невероятное животное — гипопотам, питон, вепрь. Блуждая по лесу в поисках добычи, мы разговаривали о том, какие тупые другие девчонки в школе. По словам Дел, они заслуживали того, чтобы их поставили на место. «Элли и Саманта думают, что их дерьмо не воняет», — сказала она. «Мы могли бы приструнить их», — предложила я. «Каким образом?» «Точно не знаю, но у меня есть идея». «Так оно и было. У меня быстро созрел подходящий план». «Я могу шпионить за ними, понимаешь, притворюсь их подругой. Они будут мне доверять. Потом узнаю их грязные секреты, что-нибудь такое, что мы сможем обратить против них». «Какие секреты?» — спросил Ник, заинтересовавшись незнакомыми школьницами. «Еще не знаю, но у всех есть секреты, разве не так?» «Думаешь, даже у таких девчонок есть секреты?» Дел приподняла брови. Ее правая рука неосознанно поднялась над сердцем и прикрыла ткань грязной блузки, защищая ее собственный секрет. «Есть только один способ выяснить это», — заявила я. «Хорошо, заместитель шерифа, ты получаешь приказ шпионить во вражеском лагере. Но ты должна рассказывать мне все, что узнаешь, все до последнего слова. Если обманешь, тебя будут судить за измену» предупредила Дел и указала на меня пальцем, изобразив пистолет. Потом она выстрелила мне прямо в грудь и рассмеялась. Я согласилась с Дел и молча поздравила себя с хитроумной манипуляцией. Теперь я свободно могла дружить с ней и с другими девочками. Идеальный план. После долгого нытья Дел уговорила Ника вернуть ей ружье. Она сказала, что чувствует свою удачу, и в конце концов он уступил, не только потому, что устал от ее приставаний, но и потому, что она выступила с новыми угрозами поведать всему миру его большую тайну. Дэл находилась примерно в десяти шагах перед нами и целилась в верхушке деревьев. Ник держался рядом со мной и незаметно взял меня за руку. Так мы шли несколько минут. Дэл сосредоточилась на охоте, А Ник крепко сжимал мою руку, словно боялся, что я убегу. Внезапно Дел выстрелила во что-то на сосне и издала торжествующий крик. Ник отпустил мою руку, и мы побежали посмотреть, кого она подстрелила. Лишь когда добыча упала на землю, я увидела, что это каролинская плачущая горлица. Когда мы приблизились, она была еще жива. Изящная серая птица с заостренным хвостом, бьющая крыльями и неистово семенящая по кругу. Не знаю, как долго мы стояли в молчании, наблюдая за бедной горлицей, боровшейся за жизнь на лесном ложе. Мне показалось, что прошло несколько часов. Когда птица наконец сдалась и замерла, раскинув заломленные крылья на сосновых иголках и кленовых листьях, Дэл опустилась на колени, чтобы потрогать ее. Она нежно погладила горлицу и взяла ее в руки, как очень хрупкую вещь. Повернув птицу, она нащупала место, куда попала пуля — маленькое кровавое отверстие в белой грудке. Она понесла мертвую птицу домой, спрятав ее в мягких складках своей рубашки. Дэл даже не попрощалась со мной. Ник с мрачным видом двинулся следом. Он тоже не произнес ни слова.